Глава 3. День он провел как во сне. Он умирал от желания позвонить Натали и торжественно объявить ей о своей любви. В то же время ему хотелось преподнести ей это как сюрприз, как чудесный и неожиданный подарок, увидеть ее лицо, когда он скажет ей об этом только бы выдержать еще несколько дней, только бы дождаться того часа, когда она приедет на вокзал встречать его. Они выйдут за город, и он попросит ее остановить машину, возьмет в ладони ее лицо и скажет ей, «Знаешь, я безумно тебя люблю». И при мысли о том, как она будет счастлива, он испытывал и гордость, и нежность – Он видел свое благородство как бы со стороны. В порыве великодушия он зашел в ювелирный магазин, купил на последние деньги забавный пустячок, чего умилился еще больше, и в пять часов, как было условлено, с бешено бьющимся сердцем, позвонил ей из маленького кафе рядом с домом. Она сразу же подошла, но голос у нее был сухой, почти равнодушный что сначала удивило, а потом обидело его. Но он тут же подумал, «Ну что ж, это вполне естественно». Он знал, что в любви всегда кто-то один, в конце концов, заставляет другого страдать, и что лишь иногда, очень редко, роли меняются. Но чтобы уже сейчас, так скоро, когда он едва признался самому себе, что любит ее, когда она еще не знает об этом, Страдать из-за нее, это было несправедливо и в то же время очень больно. Но именно по этой боли он и убедился, что действительно ее любит. «Что происходит?» — весело спросил он. «Происходит то, что у нас страшная жара, с утра все время гремит гром, а я, я безумно боюсь грозы. Не смейся!» — тут же добавила она. Я ничего не могу с собой поделать. Но Жиль засмеялся. У него сразу отлегло от сердца, и в то же время он был удивлен. Впервые она вела себя по-ребячески. До сих пор все ее поступки, ее порывистость, безрассудство, полное пренебрежение к условностям казались ему чертами, присущими скорее юности – а вовсе не пугливому ребенку, выросшему в мещанской среде. «А я купил тебе подарок», — сказал он. «Как мило! Слушай, Жиль, я вешаю трубку. Во время грозы очень опасно касаться электрических приборов. Позвони мне завтра». «Но», — сказал он, — «телефон не имеет никакого отношения к электричеству. Это умоляю тебя», — произнес резкий, изменившийся от страха голос. Целую. Пока. Она повесила трубку, а он стоял растерянный, не выпуская из рук трубки и пытаясь улыбнуться. Он подумал, что во время следующей грозы в Лиможе он будет держать ее в объятиях, и тогда посмотрим, что окажется сильней — страх или наслаждение. Но ему стало тоскливо. Он чувствовал себя покинутым, На улице светило солнце, и его подарок казался ему сейчас скорее нелепым, чем трогательным. Ему хотелось немедленно ее увидеть. Конечно, существует РНТР, знаменитый РНТР. И если ему станет слишком уж тяжело, он сможет тотчас улететь. Он позвонил в Орли. До завтрашнего дня самолетов не будет. Поезд уже ушел. Машину свою он продал, и денег у него не было. К тому же завтра ему нужно поехать в редакцию, выяснить насчет нового оклада и поговорить с Лоизой. И вообще жизнь — сплошной ад. Впрочем, этого следовало ожидать. Слишком он был счастлив весь сегодняшний день. Мысль, что за все надо платить, наполнила его отвращением к себе. Нет, он вовсе не выздоровел. Теперь он болен вдвойне, раз так подавлен и находится в полной зависимости от женщины, которую едва знает, женщины, которая клялась ему в любви, а при первом же ударе грома бросила трубку.